Глава 25. Рейдер. Что ж, раз все свои задачи поняли, мне можно отправляться. Помню, когда мы с Хасси не нашли цитадель Бтазара с киборгом-змееносцем, под нами пронеслась парочка басни неподалёку отсюда. Направление примерно я помню, но лучше будет всё же попросить у медведя точные координаты. Бтазар, позвал я главу фратрии. Слышу тебя, Максим. Тот отозвался мгновенно. Снизу слышался грохот и ляск, чьи-то азартные вопли, и спокойная мысляречь медведя выделялась на этом фоне резким контрастом. Мне нужны координаты ближайших баз дроидов, что мы можем использовать в качестве заводов, озвучил я своё пожелание. Уже отправил в память твоей стрелы. Птазар не медлил ни секунды. Миниатюрные дисплеи на панели управления аэроциклом Мигнал и на нём отобразились три строчки со значениями широты и долготы. Выбрав первую из них и построив маршрут для своей стрелы, я отметил, что название этого необычного транспортного средства оказалось довольно банальным. И тут мои размышления прервала Хасси, почти бесшумно подлетевшая справа. Ты точно уверен, что справишься один? слегка наклонив голову, спросила она. Хотя она шутит, я сперчатка и должен бояться устаревшей наземной техники, или я стал для девушки настолько красивым, что она теперь черезчур обо мне беспокоится? Я повернулся к химере, вглядываясь в сузившиеся на ветру требовательные глаза и развивающиеся волосы. Уверен, спасибо за заботу. В этот момент мне в голову пришла важная мысль. Раз уж так обстоятельства складываются, зачем откладывать? Но мне бы не помешали некоторые твои умения, например, полёт. Сможешь меня научить? Странно, конечно, вот так висеть в воздухе и общаться, особенно на тему умения летать без всяких приспособлений, вроде мирно шипящего подо мной аэроцикла. Радобы мастер Хаси покачал головой. Все техники, что я применяю, это чужие воспоминания, только не мысленные, а на уровне ДНК. Память тела, что мне досталась, а не знания. И даже если бы я могла передавать техники, у нас бы с тобой всё равно ничего не вышло. Почему? В самом деле, пока я не вижу тут никакой логики, чем техники хаси отличаются от всего того, что я учил раньше. Мы слишком отличаемся на уровне ДНК. Мне показалось, что Химера улыбнулась немного виновато. Я выгляжу как веле, но при этом моя нервная система действует по-иному. Давай не общими словами, а попробуй пояснить на каком-нибудь примере. Я понял, что мне ничего не ясно, но загнал вспыхнувшее раздражение куда-то поглубже и постарался помочь Хасси объяснить мне, что она имеет в виду. Представь руку Ты сжимаешь её в кулак, и для тебя это нормально. Ты помнишь, что так делал раньше. Ты знаешь, что можешь это повторить, и повторяешь. Но при этом, сможешь ли ты мне объяснить, какие именно синапсы в твоём мозгу и в какой последовательности срабатывают, чтобы заставить твоё тело так двигаться? Понимаешь? Хаси с интересом посмотрела на меня, ожидая ответа. И, кажется, теперь я понимаю. Знания Химеры это её часть, и ни Химера вряд ли сможет их изучить. Может быть, конечно, поможет какой-нибудь прибор для считывания мозговых волн. Впрочем, чего это я? Пример с синапсами был просто аналогией. Пусть так. Я вновь заговорил. Тогда твоя помощь точно будет нужнее на поверхности. Помоги Пдозару наладить производство, а я справлюсь сам. И не волнуйся, ничего со мной не случится. Так странно. Вот только что мне отказали в просьбе о новых знаниях, и несмотря на это, я всё равно стал лучше относиться к своей новой союзнице. Неужели дело всего лишь в том, что она не стала делать тайну из своих ограничений, а сразу мне всё рассказала? Я поняла. Девушка не стала спорить, только томно выпрямилась и слегка склонила голову набок, на мгновение зависнув на одном месте, а потом снова нагоняя меня. Буду ждать тебя. Если что, звони. Прозвучало это так просто и по-земному, что я даже улыбнулся. Как будто мы посидели в кафе за чашечкой горячего шоколада и теперь не можем разойтись по домам, пока тепло не распрощаемся. Не знаю, что на меня нашло, но вместо логичных в подобных моментах объятий я просто взял и легонько ткнул скользящую в воздухе рядом со мной химеру кулаком в плечо. Вот теперь она замерла уже надолго, по серьёзному отставая от меня. Но ну а я, чтобы не затягивать этот момент, ещё больше ускорился, бросая аэробайк вперёд по введённым в память стрелы и координатам. Внизу проносились джунгли, сменившиеся огромным пурпурным болотом, которое упиралось в почти чёрное каменное плато. Постройки на нём были такого же цвета, Поэтому даже со своим новым зрением я мог пропустить эту базу и пролетел бы мимо. Вот только на встречу мне поднялись сразу два фандана. Угрожающая гудя, они пошли на сближение с двух сторон, явно пытаясь зажать меня в тиски. Но лёгкий и манёвренный аэроцикл легко вывел меня из зоны поражения. И вот я уже оказался надлетающими тарелочками. Такой финт явно сбил их с толку. И у меня появилась лишняя пара секунд, чтобы уже привычным движением использовать активатор. Прикрывающая базу защита рассеялась быстрее, чем дым на ветру, а в следующий миг я уже повредил вихрем органов двигатель одного фонтана и следом сразу же второго. С разницей в этот же самый миг они буквально рухнули вниз, будто каменные мешки, и с диким грохотом развалились, разметав обломки по чёрному плато. Остальное было делом техники, вернее, двух: щита, прикрывавшего меня от атак, и вихря эргонов, отправлявшего дроидов в небытие. На квадратные танки и зенитное орудие уходило больше времени, но и у них не было шансов. Я даже в качестве тренировки практически не пользовался защитой от перчатки, хватало подвижности вёрткого аэроцикла. Я наносился на нём столь быстро, что за мной попросту не поспевали. Причём нельзя сказать, что автоматизированный гарнизон крепости был слабым. Просто он явно не был рассчитан на отражение атак противника уровня начинающий пылающие длани. Ну, по крайней мере, по объёму защиты, думаю я, потяну на такое сравнение. И попытка той же ощетинившейся огнём платформы, действительно оказавшейся бронепоездом, сбить меня была похожа на стрельбу из рогатки по танку.